Первым делом он проверил цистерны. Нашел их в целости и сохранности. Они стояли редком, на новых колесах, готовые в нужное время двинуться в путь, укрытые нарубленными ветками. Некоторые ветви пожелтели на концах, но прошедшие дожди освежили их. Джонас убедился, что к веткам никто не прикасался. Потом он поднялся на холм, прошелся вдоль трубы, все чаще и чаще останавливаясь, чтобы передохнуть. Когда он добрался до проржавевших ворот, отделявших склон от нефтяного поля, сломанная нога разболелась не на шутку. Он внимательно изучил ворота, нахмурился, заметив пятна на их верхней части. Возможно, они ничего не значили, но Джонас подумал, что кто-то перелез через ворота не рискнув их открыть и опасения, что они вывалятся из петель. Следующий час он провел между вышек, уделяя особое внимание тем, что еще работали, пытаясь обнаружить следы постороннего присутствия. Он нашел множество следов, но идентифицировать их, особенно после прошедших дождей, не представлялось возможным. Молокососы из приходящего мира могли побывать здесь, городская мелкота могла побывать здесь, Артур и Зельда и все его рыцари могли побывать здесь. Неопределенность ситуации действовала Джонасу на нервы, портила ему настроение, как и любая другая неопределенность, за исключением той, что возникала на доске при игре в замке. Он уже двинулся назад, решив спуститься с холма, сесть на лошадь и вернуться в город. Нога горела огнем, и только хороший глоток спиртного мог успокоить боль. Визит на полосу К откладывался на другой день. Он уже миновал полпути до ворот, когда увидел заросшую проселочную дорогу. По существу две колеи, тянущиеся от Сидгоу к Великому тракту, и тяжело вздохнул. Что он мог увидеть на этой тропинке? Но раз он все равно сюда пришел, работу следовало довести до конца». «Работа не волк, в лес не убежит, мне бы сейчас выпить». Но не только у Роланда желания зачастую отступали перед чувством долга. Джонас вздохнул, помассировал больную ногу и двинулся по проселочной дороге, где, как это ни странно, и нашел то, что искал. В той самой колее в дюжине шагов от того места, где заросшая травой дорога сливалась с великим трактом. Поначалу он решил, что белый кругляшок, проглядывающий сквозь траву, — камень. А потом увидел черную круглую дыру, глазницу, и понял, что в траве лежит не камень, а череп. Кряхтя, Джонас нагнулся и поднял с земли грачиный череп, который уже видел прежде как, впрочем, и весь город. С черепом не расставался этот шут, Артур Хит. Как и всем шутам, ему требовались атрибуты его профессии. «Он называл этот череп дозорным», — пробормотал Джонас. «Иногда насаживал на луку седла. Иногда носил на груди, как медальон. Да...» «Череп болтался у него на груди в ту ночь, когда в приюте путников...» Джонас повернул череп, внутри что-то звякнуло. Джонас потряс череп, подставив ладонь, и на нее выпали несколько звеньев золотой цепочки. «Вот, значит, на чем держался череп». В какой-то момент цепочка порвалась, череп упал в траву, и Сейхит не удосужился отыскать его. Мысль о том, что череп найдет кто-то другой, не приходила ему в голову. Мальчишки беззаботные. Просто удивительно, что им удаётся вырастать в мужчин. Лицо Джонаса оставалось спокойным, но внутри все бушевало. Они тут побывали, сомнений в этом не было, хотя еще вчера он бы высмеял любого, кто заикнулся бы об этом. Приходилось признать, что они видели и цистерны с нефтью, пусть и надёжно укрытые ветвями. Если бы не грочиный череп, он не узнал бы об этом. — Когда я покончу с ними, их глазницы будут такими же пустыми, как и твои, сэр Грач, — пообещал он. — Я лично их вычищу. Он уже замахнулся, чтобы выбросить череп, но передумал, а вдруг пригодится. С черепом в руке Джонас направился к тому месту, где оставил лошадь.